Доктор Харчанский осторожно приподнял веки пациента, направив ему в глаза световой лучик, отраженный зеркальцем. Никакой реакции. Зрачки оставались расширенными и неподвижными, будто вокруг царила непроглядная тьма. Столь же неподвижен был и сам пациент. Костлявый мужчина лет пятидесяти, бледный, как накрахмаленная больничная простыня. харчанский однако полагал что этому типу до полувекового юбилея как до луны ему могло быть и двадцать пять и тридцать и тридцать пять спиртное и наркотики творят с людьми страшные вещи вздохнув доктор стянул с головы обруч с прикрепленным к нему зеркальцем да двадцать первый век на дворе третье тысячелетие а воз и ныне там как лечил он алкоголиков так и лечит и по большей части все они люди безымянные. Отребья и бомжи, перекочевавшие в Томскую наркологическую клинику, прямиком из КПЗ и в совершенно бессознательном состоянии. Точь-в-точь -точь как этот тип, подобранный в каком-то притоне пару часов назад. Однако спиртным от него не пахло. Харчанский, склонившись к лицу пребывавшего в коме пациента, сильно втянул носом воздух. Запах. Да, какой-то запах был. но абсолютно не похожий на знакомые ароматы сивухи, динатурата или дешевого одеколона. Скорее так мог пахнуть медвяный лук, согретый жарким солнцем. Странно, и никаких следов от иглы, ни на запястьях, ни на сгибе локтевых суставов. Чем же кололся этот парень? Или не кололся вообще? Принимал внутрь, но что, чаек с медом? Глаза застывшие, оловянные. Пульс едва прослушивается, сердце на пределе. И при всем том, никакой заметной патологии, никаких кожных повреждений. Да, странный случай. Такого доктор Харчанский припомнить не мог за все 12 лет своей весьма богатой практики. Снова вздохнув, он отщелкнул крепление диктофона, висевшего на спинке кровати, и нажал клавишу вызова, соединившись с больничным компьютером. Затем принялся заполнять историю болезни, нашептывая в диктофон привычные фразы. Личность пациента не установлена. Мужчина, лет 50 на вид, доставлен в клинику 12 мая 2005 года. Предварительный диагноз. Каталепсия, обусловленная наркотическим угнетением центральной нервной системы. Кроме одежды, органами УВД переданы. Бумажник с тремя рублями, носовой платок, сломанная расческа, спички, пустая пачка из-под сигарет.